Глава 39. Планы. «Для начала необходимо обеспечить леди Элизабет более приемлемые условия содержания», — говорил Стивен. «Это возможно», — изумленно спросил Роберт Уэллс. Стивен утвердительно кивнул. «Я обо всем позабочусь и займусь этим сегодня же. Не сомневаюсь, уже через три-четыре дня вы сможете навестить леди Элизабет». За столом началось настоящее ликование. Леди Маргарет и Анна постоянно суетились вокруг Стивена, отчего им приходилось все время вставать и крутить головой в разные стороны, дабы не проявить неуважение к дум леди. «Вы сидите, сидите, мистер Глойд», — повторял леди Маргарет, наливая ему чай. «Вам, наверное, понадобятся немалые деньги. Я немедленно выпишу чек». Роберт Уэллс собирался встать, но Стивен не позволил ему этого сделать. «У меня есть достаточно средств». На него посыпались возражения, но Стивен даже не пожелал их слушать. Я не возьму с вас и фартинга за свои услуги. Деньги стали бы оскорблением того безграничного уважения, которое я питаю к вам и вашей семье. Оно бы стало оскорблением по отношению к Виктории, которую я люблю, словно свою собственную сестру. Я настаиваю и даже требую избавить меня от подобных разговоров». Стивен выглядел столь решительно, что семье Уэллс осталось лишь поблагодарить его, что они и сделали. Самую трогательную благодарность Стивен заслужил от Анны. Она наградила его ослепительной улыбкой, приправив ее словами. «Мы никогда не забудем вашей заботы в самые тяжелые минуты нашей жизни», — Стивен покраснел. Эти прекрасные слова были предназначены не для него, но он не мог сказать правду. Альберт никогда бы его не простил. Он бы продолжал чувствовать себя неловко, если бы не вопрос Роберта Уэлса. «Каково наше положение?» «Говорите прямо, не пытайтесь нас утешить напрасными надеждами», — попросила леди Маргарет. Она опустилась на стул рядом с Викторией и устремила вопросительный взгляд на Стивена. Тот не замедлил с ответом. «Не хочу лгать. Положение очень тяжелое, леди Маргарет. Дело вашей дочери находится под постоянным и очень сильным давлением общества. У нас под окнами стоят толпы людей и угрожают расправой каждому, кто возьмется защищать леди Элизабет». «Стивен!» — испуганно вырвалась одновременно у Анны и Виктории. Анна сразу смутилась и опустила глаза, но родители даже не заметили этого мимолетного порыва. Стивен ответил всем успокаивающим взглядом. «Меня не испугают эти угрозы. В них нет ничего, за исключением бессильной злобы. Но даже если не принимать во внимание настойчивые требования, призывающие к наказанию, леди Элизабет, у нас положение хуже некуда. Прошу прощения. Мы ждем от вас полной откровенности, мистер Блойд. Слова принадлежали Роберту Уэлсу. Благодарю вас». «Вчера стало известно, что обвинителем выступит Генри Лейол, Со озавоченным видом продолжал Стивен. «Это худшее из всего, что могло произойти. Этот человек использует любые, даже самые незначительные обстоятельства с удивительной ловкостью. Поверьте, он вас вызовет в суд и заставит свидетельствовать против дочери. И это лишь одна, но не единственная из неприятностей, которые нас ждет впереди. Он и Элизабет допросит со всем пристрастием». «Это несправедливо», — не выдержала Анна. Элизабет лишь желала помочь своему жениху. «Боюсь, леди Анна, что именно это обстоятельство станет главным оружием обвинения на процессе», — ответил на это Стивен. «Что вы намерены предпринять?» Роберт Уэллс единственный, кто не потерял присутствие духа. На остальных слова Стивена произвели самые удручающие впечатления. Немедленно отправились в суд. и выясню подробности предстоящего процесса, а заодно и уложу формальности, связанные с условиями содержания леди Элизабет», с готовностью отвечал Стивен. «Оттуда поеду Грейс-Ин. Необходимо получить информацию по делам, которые вел Генри Лайол. Проконсультируюсь с коллегами по поводу вариантов защиты. Еще надо определиться с свидетелями, которые могут быть полезны. У меня много дел, сэр Роберт. «Я едва успею подготовиться к процессу. С учетом накаляющейся обстановки в Лондоне, процесс не будут затягивать. Поэтому, с вашего позволения, я уеду прямо сейчас». Стивен встал и начал прощаться. Роберт Уэллс вышел его провожать. Они еще о чем-то недолго разговаривали в холле. Потом Стивен уехал, а Роберт Уэллс вернулся обратно. За столом шел приглушенный разговор между тремя леди. обсуждалась ссора Стивена и Альберта. Не знаю, что и думать, расстроенно призналась Виктория. Это так не похоже на Альберта. Мы все должны с уважением относиться к решению вашего брата. К разговору присоединился Роберт Уэлс. Элизабет отнеслась к нему плохо, очень плохо. Меньше всего мы имеем право обвинять сэра Альберта. Он не заслуживает упреков. Я согласна. Леди Маргарет ласково посмотрела на Викторию. Ты лучше всех нас знаешь, что довелось пережить сэру Альберту. И после всего ему пришлось терпеть еще и несправедливые упреки Элизабет. Вам не стоит более настаивать, Виктория. Она также была согласна с мнением родителей. Я надеялась на Альберта, но не стану его упрекать. Виктория несколько раз подряд кивнула. Хорошо. Я тоже не стану больше заговаривать с ним об Элизабет. Да и не удастся его переубедить. Тогда он вообще перестанет разговаривать. Никто за столом и не подозревал, что в эти самые мгновения происходили значительные события, способные резко изменить ход дела Элизабет. И причиной этих событий явились те самые два молодых человека, о которых мы упоминали на выставке. Волею судьбы они оказались в порту Дувра, откуда им предстояло отправиться в далекое плавание в другую часть света. Именно один из них увидел знакомое лицо, которое впервые довелось лицезреть на выставке. А разве это не Александр Басфорд, спросил он у своего спутника, указывая тростью на человека в черном пальто и саквояжем в руках? который стоял впереди возле трапа и ждал своей очереди, чтобы подняться на корабль. Этот человек все время оглядывался по сторонам, а то и стало возможным рассмотреть его лицо. «Точно!» — изумленно подтвердил его спутник. «Это он, Александр Бассворт, камденский маньяк, здесь!» «Камденский маньяк, здесь!» Молодые люди бросились вперед и сшибли с ног Александра. Завязалась потасовка. Александр старался выбраться и убежать, но молодые люди вцепились в него и не давали такой возможности. На крики «Камденский маньяк» прибежали полицейские. Они скрутили Александра и уйли с собой.